Глава двадцать Возвращение территорий. Вода заканчивалась. Запасов нормальной еды также оставалось немного. В избытке только батончики, которые Алексу надоели до чертиков. Но их лучше пока не тратить. Зато нога почти выздоровела и через несколько дней придет в норму. Алекс подумал, чем займется. После длительного периода сидения на скале в медитациях хотелось каких-то активных действий, например, поохотиться. Но пока рано и не на кого. Вот если бы ползуны порадовали и пожаловали в его закуток, жажда деятельности требовала выхода. Будь он каким-нибудь Робинзоном из книжки, то отправился бы сейчас на прополку огорода, сбор урожая или занялся другой полезной трудовой деятельностью. У Робинзонов нет с этим проблем. Им всегда найдется чем заняться. Они же хозяйственные парни. А вот у него никаких бытовых задач нет. Ему добывать не надо. Вместо жилища у него спальный мешок. Даже одежда не требует серьезной починки. Точнее, требовала, но ремонт занял всего полчаса. Стандартное снаряжение ремонтируется легко. Нацепил специальную самоклеящуюся заплатку на место разреза, и все. Правда, после этого его куртка и штаны стали выглядеть непрезентабельно, но свои функции выполняли. А что еще надо? «Гоблины вообще голыми бегают, и ничего, здоровые крепкие ребята!» В конце концов, Алекс решил заняться физическими упражнениями под навыком общее усиление тела. В течение двух дней он сначала ходил, разминая ногу, а потом бегал между камнями, чувствуя себя все более и более уверенно. В качестве разминки он проводил тренировочные бои с копьем против невидимого противника. Важно было привыкнуть к увеличенной силе и новым ощущениям в теле. Если этого не сделать сейчас, то в реальном бою он может просто не учесть, насколько стал сильнее. Один раз неуклюже взмахнешь, упадешь и уже не поднимешься. Общее усиление тела достигло 42% и быстро росло. Алекс хотел довести навык до первого усиления в ближайшие дни. Тогда путь к реке станет проще, а битвы — быстрее. Благодаря популярности способности он точно знал, как быстро усиление растет на разных стадиях. В результате его расчет оправдался, и через два дня навык изменился. Сигнатуры. Обычные. Общее усиление тела. Звездочка. 50%. Отлично, думал Алекс. Теперь при затратах всего в 2 единицы энергии в минуту он может увеличить силу мышц уже не на 30%, а в два раза. Серьезное подспорье а при максимальных затратах энергии его мощь возрастет в три раза, и в бою с гоблинами он легко сможет вытащить застрявшее копье. Но шустрые нюхачи брали скоростью, а не силой. В этом смысле Алекс им уступал. Ну да ладно, можно будет потом наверстать. Зато он может их убивать на расстоянии. Слишком сильно вкладываться в умение для ближнего боя с его талантом тоже смысла нет. Нужно развивать сильные стороны, а не становиться рукопашником. Закрыв интерфейс, Алекс продолжил тренировку с копьем. После апгрейда навыка он хотел снова привыкнуть к изменениям в теле, причем необходимо освоить все стадии усиления. Утром следующего дня, после легкого завтрака, из одного батончика и нескольких глотков воды, Алекс стал готовиться к переезду в новый лагерь. За время восстановления он истратил половину запаса пыльцы на заживление перелома. В контейнере осталось всего 2 грамма серебристой пыли но затраты оправдали ожидания. Нога чувствовала себя значительно лучше, и он мог свободно идти и при этом нести рюкзак. Закончив недолгие сборы, Алекс в последний раз осмотрел свой закуток. Попасть сюда было удачей. Здесь он нашел убежище, сделал базу и стал сильнее. Но пришло время двигаться дальше. Его ждет долгое путешествие вдоль реки. Это единственный путь, где пока не обнаружены сильные враги». Сказав спасибо родной скале, охотник отправился в путь. Во время пути он соблюдал знакомый порядок. Разведка налегке, возвращение за рюкзаком и транспортировка его в новую точку. Алекс прошел полтора километра, стараясь двигаться от одного луна к другому. Но трудности, как он и ожидал, его не миновали. Во время очередного рейда он увидел вдалеке тройку гоблинов-нюхачей. «Увеличили количество, значит, заметили пропажу других патрулей», — решил Алекс, укрывшись за камнем. «Плохо дело. Пещера реагирует на мои действия. Нужно убираться отсюда, пока не прижали». Пока охотник прятался, гоблины спокойно, даже расслабленно, шагали вдоль стены в его сторону. Пустые руки твари почти волочились по земле. Один из гоблинов, видимо, главный, периодически вертел башкой. «Ну да», — думал Алекс. «Все верно. Если их конкуренты ползуны, то их именно так и нужно высматривать. Только что делают остальные двое лентяев? Просто группа поддержки? И интересно, если они на ползунов наткнутся, то что дальше будет? Какой у них план действия?» Алекс этого не знал, зато догадывался, что произойдет, если враги его увидят. «Возможно, его догадки о назначении патрулей — это только догадки». Монстры на другой стране живут своей жизнью, и их планов он не знает. Люди только недавно начали колонизировать этот мир. Может, патрули — это реакция местных обитателей на человеческое вторжение? И неважно, что тут кроме него других людей нет. Другая страна меняется. Из сонного царства крупных и мелких монстров она становится большой фабрикой по добыче пыльцы. Сюда хлынули миллионы старателей. Это не может не вызвать изменений. «Ладно, сейчас не время задумываться о глобальных вопросах». Алекс отодвинул сторону внутреннего исследователя, и на его место вернулся охотник. «Для удара ножницами дистанция слишком большая. Бить нужно только когда до патруля останется 30 метров. А лучше подпустить жертву еще ближе». Алекс, укрытый темнотой, сидел чуть в глубине пещеры. «Сейчас тьма его союзник. Ему нужны все преимущества». Драка с тремя быстрыми соперниками предстоит сложная, но и отпускать патруль нельзя. Возможно, впереди еще тройка нюхачей, и если его зажмут с двух сторон, то точно убьют. Уровень гоблинов выше, но силачами их не назовешь. Алекс и раньше убивал их копьем, а теперь, под усилением, справиться будет еще легче. Нужно только, чтобы они в бешенство не впали. Приготовившись напасть, Алекс привстал. Но патруль неожиданно развернулся и отправился обратно. С таким поведением он еще не сталкивался. «Должно быть, это конец маршрута, и они ходят взад-вперед», — подумал он. Дождавшись, пока враг отойдет, Алекс осторожно двинулся за ним параллельным курсом, не выходя на свет. На всякий случай он время от времени смотрел в потолок. «Вот будет веселуха, если на него паук нападет». Так охотник преследовал нюхачей, пока они не добрались до разлома, который обошли по широкой дуге. «Отлично, раз эти гоблины туда не хотят соваться, значит и другие патрули не полезут к реке», — отметил Алекс, не прекращая двигаться. Рев водопада пробивался через огромную щель, заглушая остальные звуки. Охотник уже не беспокоился, что его услышат. Он пошел быстрее. Тупые твари назад не смотрели. Алекс собрался было напасть, «Здесь самое удобное место, но нюхачи, пройдя десяток метров, вновь неожиданно развернулись». «Что за уроды?» — возмутился старатель. «Наверное, помимо усиления дозоров, недомерки еще и длину участков патрулирования уменьшили, а значит, увеличилось и количество самих патрулей». Алекс боялся, что соседняя тройка увидит их бой и нападет. «Слишком опасно», — решил он и отошел в темноту. Нюхачи должны пройти в 30 метрах, и сейчас ему предстояло узнать, смогут ли они унюхать его, оправдывая свое название. Ведь он давно не мылся. Хорошо, что здесь пот, как и другая грязь, быстро распадается, и запах был слабым. Несмотря на опасения, патруль прошел мимо, и преследование возобновилось. На подходе к предыдущей точке разворота Алекс достал из кармана бумагу, Разработчики снаряжения постарались использовать все предметы по максимуму и заворачивали в нее часть припасов. Алекс заранее свернул бумагу в рулон, сделав факел. Гоблины уже развернулись и пошли прямо на него. Между ними — 40 метров. 35. 30. 25. Достаточно. Алекс ударил ножницами лидера, как самого умного, в шею, и тот упал. Раненый недомерок забился в судорогах на каменном полу. Из раны толчками потекла кровь. Зато два других патрульных остановились и завертели головами, пытаясь понять, откуда прилетела невидимая атака. Помогать товарищу они даже не собирались. Алекс отсчитывал секунды. «Может, получится накопить энергию на второй удар?» «Но нет. Сначала одна тварь, затем вторая, развернулись и пошли в его сторону». «Даже если бы он использовал пыльцу, то все равно бы не успел». Охотник наблюдал за противником через отражение в лезвие «Вариант Б», — решил парень, поднося к бумаге зажигалку. «Давайте, ублюдки, подходите». Бесшумно выбив огонь, он поджег факел и молча выпрыгнул из-за камня. «Кричать нельзя. Сейчас не тот случай. Вдруг второй патруль услышит его даже через шум водопада». Огонь заменяет крик, вызывая ступор у монстров, и они, как и паук, замирают. Но в отличие от мохнатой сволочи, нюхачи не убегают. Добежав до врагов, Алекс бросил импровизированный факел в харю монстра справа и, не останавливаясь, на полном ходу воткнул копье в грудь другого. Копье попало в кость, но на силу атаки это не повлияло, и монстр отлетел. Сейчас охотник значительно сильнее поэтому легко удержал копье и развернулся ко второму противнику бумага еще горела и алекс увидел что монстр ошеломлен не дав ему время опомниться, алекс с места ударил его в живот силы хватило чтобы глубоко погрузить лезвие в брюхо от тычка Нюхач вышел из тупра и хотя его морда оставалось все такое же безучастной в глазах проснулись боль и бешенство выдернув копье алекс ударил еще раз недомерок упал Дальше все оказалось просто. Первая тварь подыхала, последняя тоже, зато вторая начала вставать. Однако охотник действовал на опережение и легко добил парочку. К этому моменту первый гоблин окончательно издох. Закончив бой, Алекс решил не оставлять врагов на виду, а оттащил в вглубь пещеры, чтобы их сразу не нашли. На каменном полу виднелась кровь, но с этим он ничего поделать не мог. Подобрав рюкзак, Охотник немного выждал, на звук драки никто не явился, и он отправился вперед. Весь путь до разлома Алекс ждал, что навстречу выйдет новый патруль или случится другая беда, но обошлось. Второй раз он напрягся, когда забрался в расщелину, однако туннель оказался чист, локатор ничего не обнаружил. — Расползлись, наверное, мелкие гаденыши, — пробурчал охотник, медленно подходя к спуску к реке. Сканер работал в режиме обнаружения. Алекс уже проверил его на гоблинах и убедился, что тот действует, как задумывалось. Когда до спуска оставалось меньше 20 метров, он почувствовал присутствие врагов. Тройка полипов пряталась в изгибах стены. «Ну ладно, приступим к зачистке», — пробормотал парень вслух. Он уже начал отвыкать от звука человеческого голоса. Только собственные реплики ему напоминали, как он звучит. Алекс вдруг задумался. «Сколько он здесь?» «Уже больше месяца!» «Как летит время!» «А сколько ему еще выбираться?» Барьер готов. Копье в руках. Охотник подошел к ближайшему желеобразному монстру и без затей вдарил по нему древком. Потом еще. Тот плюнул разок и подох. Два других полипа, почувствовав убийство товарища, направились к нарушителю спокойствия. Алекс вновь удивляется, как эти, в общем-то, неприспособленные для движения твари, так быстро передвигаются. Отбежав вглубь прохода, охотник наблюдал, как два желеобразных монстрика ползут к нему. К сожалению, твари сидели рядом со спуском, и он не мог их обойти. Но ничего, справиться. Главное, чтобы остальная колония не среагировала. Первый полип умер, создав вокруг себя небольшую область насыщенного энергии фона. Алекс решил не собирать пыльцу, а использовать ее для боя. Это помогло добить оставшихся врагов, которые успели по разу плюнуть, но барьер не подвел. Главное, чтобы волна не до медуз не появилась. «Черт, накаркал, сволочи!» — выругался Алекс, увидев на краю полипа. «Ладно, справлюсь с вами, уродами, и так». Прошлый визит на берег позволил прокачать сканер, барьер и насос. Но тогда старатель выманивал монстров одного за другим. Однако сейчас на него попрут всей толпой. Но полипов оказалось меньше, чем он думал. Сканер показал, что впереди только 15 желейных мстителей, а не несколько десятков, как он опасался. В прошлый раз Алекс отработал две тактики борьбы с полипами — давить ногой или растягивать их в линию и бить плашмя копьем одного за другим. Но оба варианта сейчас не годились. Если он будет давить их, то попортит обувь, а разбираться с уродами по одному слишком долго. Так чего доброго, они выпрут его в пещеру, а там можно натолкнуться на гоблинов». Вспомнив о недомерках, охотник обернулся, но за его спиной никого не было. Тогда он выбрал более рискованную и быструю тактику. Подбежал к переднему краю, получив пару выстрелов, наклонился и принялся быстро колотить монстриков копьем а весь поток энергии направил в барьер. Фон стал быстро повышаться, и старатель успевал подпитывать защиту. Так он и бил стаю, то подскакивая, то отходя назад, постепенно сдвигаясь обратно по разлому к пещере. Скорость убийства была высокая, но все равно Алексу пришлось отступать почти до середины. Однако там ему повезло. Полипы неожиданно остановились, не решаясь зайти на территорию гоблинов. «Ну и отлично». Прошептал парень, на что-то подобное он и надеялся. После этого охота упростилась. Полипы, правда, сгрудились в небольшую кучку, и когда он подлетал к ним, то получал плевки сразу от всех оставшихся тварей. Но их осталось немного, и защита справлялась. Опасаясь привлечь внимание более опасного противника, Алекс старался не шуметь, даже несмотря на заглушающие все звуки гул водопада. Постепенно он перебил всех тварей. Теперь это было легко, оставив последнюю для тренировки барьера, который развивался только в бою. Алекс уселся рядом с монстром и смотрел, как ядовитые плевки бьются в невидимый экран и падают на пол, не оставляя следов. К защитному экрану ничего не липло. Недостатка энергии вокруг не было, поэтому барьер справлялся с большим запасом. Когда у его добровольного помощника плевки стали совсем редкие, он его добил и, наконец, отправился к берегу реки. Алекс шел без опаски. В прошлый визит на берег он проверил, что через час коррозионные свойства мертвых полипов пропадают. Для него это было доказательством, что разъедающие свойства желеобразных монстриков — способность, а не некое вещество, входящее в состав их тел. Значит, когда они умирают, то энергия заканчивается, а с ней и вся опасность от их трупов». Спустившись к реке, Алекс огляделся. Ближайшие полипы были в 20 метрах, по обе стороны и никак на него не отреагировали. Но он помнил, что хрупкое перемирие продержится до первого убийства. После этого к нему сползутся все особи с дистанции в 30 метров. «Но ничего, время еще есть, и можно заняться уборкой территории». Второй раунд уничтожения монстров занял несколько часов. Снова пришлось подниматься в расщелину и добивать вторую волну полипов уже там. Сначала он зачистил одну сторону от спуска, потом другую. К концу дня все полипы в радиусе 50 метров сдохли. «Ну, наконец-то! Хорошо проработало", сказал Алекс, подтягиваясь. Он был рад, что вернулся к реке. «Все-таки здесь было как-то приятнее, чем в пещере». «Может, темные воды таят опасные секреты, и там водятся жуткие твари, но тут он почему-то чувствует себя спокойно и даже умиротворенно. Редкое и ценное чувство в его подземных похождениях». Закончив с полипами, он с удовольствием занялся водными процедурами и чисткой одежды. Теперь, когда сканер мог работать в режиме наблюдения, Алекс не сильно беспокоился о речных монстрах, Как только чувствовал приближение опасности, тут же проверял, кто это к нему плывет, и при необходимости выходил из воды. На ужин его ждала рыба, свежая вода и отдых у реки. В качестве приятной компании выступали недобитые полипы. Однако ночевать он отправился в расщелину. Ночь в разломе прошла спокойно. Гоблинов охотник уже не опасался. Даже их патруль обходил расщелину в стене, а вот полипы могли снова сюда пожаловать. Не хватало какой-нибудь сигнальной системы, чтобы спокойно спать, но никаких идей на этот счет не было. Нужна или очень специфическая способность, которая будет работать по принципу сигнализации, либо надежный товарищ, охраняющий его сон. Ни того, ни другого у него не было, поэтому Алекс дремал, приняв разумные меры предосторожности замаскировался на ночь в небольшом углублении. Проснувшись, он стал думать, в каком направлении реки двигаться. Логично идти вверх по течению. Выход на поверхность должен быть в этом направлении. Но хотелось взглянуть и на водопад. Возможно, там есть подсказка, как выбраться из пещеры. План личного развития был очевиден. Нужно как можно быстрее поднять уровень и пыльцу набрать. Пыльца была нужна и сама по себе, и для подъема уровня. Когда трансформация аспектов достигнет 100%, то для перехода на следующую стадию потребуется избыток энергии. Поэтому охотник решил собирать с полипов даже те крохи, которые эти мелкие монстрики давали. Работа предстояла нудная, но возвращаться в пещеру и искать твари покрупнее он не собирался. В следующие два дня Алекс пробивался в сторону водопада. Плотность полипов резко снизилась, видимо, их было много только рядом с расщелиной, которая вела на территорию гоблинов, и полипы так защищали свою территорию. Чтобы ускорить продвижение, он изменил тактику борьбы с обитателями берега. Алекс выманивал одного-двух полипов подальше от остальной колонии, отводил еще на 30 метров на зачищенную территорию и убивал валунами, используя усиление тела. Если полип был на каменном полу, то хватало одного удара. Бедолагу просто расплющивало. Грубая сила и твердый камень мгновенно ставили точку в битве. «Да какая это битва? Скорее, тяжелый труд!» — бормотал Алекс, убивая очередного засранца. «Понятно, почему нас старателями называют». После уничтожения партии полипов, охотник собирал пыльцу и шел дальше. На одну тварь уходило 10-15 минут, из которых большая часть времени тратилась на подпитку барьера и сканирование. Медленно, но безопасно. Алекс постоянно применял объемное сканирование, иначе он не видел, где именно находятся враги. Новый режим не помогал. Функция обнаружения безотказно показывала, что монстры рядом есть, но не точное место, где они прятались. Во время отдыха Алекс садился и позволял желейным монстрам обстреливать барьер. Несмотря на уничтожение большого числа полипов, пыльцы получилось мало, всего полтора грамма. К сожалению, мелкие существа — невыгодные соперники с точки зрения добычи порошка. К концу второго дня Алекс наконец достиг водопада. Общий путь до цели составил 2 километра. В этом месте мощный поток падающей воды заглушал все звуки, усиливаясь и отражаясь от стен. Старатель не слышал даже собственный голос, если говорил слух. Водопад был огромен и величественен. На земле таких не встретишь даже на поверхности. За время пути Алекс так ни разу и не увидел противоположного края реки, как и потолка. Пещера поражала своими габаритами. Чего-чего, а места на другой стороне хватало. Тут есть такие места и виды, которые просто потрясали воображение. Вблизи с водопадом берег сузился, и Алекс с трудом шагал по скользкому проходу, боясь свалиться в воду. Глубина тут была больше, а течение сильнее. Для безопасности он привязал веревку к крупному валуну, и если упадет, то поток не унесет его. В конце короткого прохода перед охотником открылся величественный вид. Жаль, освещения не хватало. Водопад высотой в сто метров падал прямиком в гигантское озеро, размеров которого Алекс определить не мог. Нижняя пещера была покрыта мраком. Возможно, перед ним не озеро, а целое подземное море. «Интересно, есть ли там угри?» — прошептал парень. «И как они спускаются сюда?» Он переключился в режим ночного фильтра и стал разглядывать берег озера. Внизу рос светящийся мох, но только на камнях рядом с водой. Как далеко уходит суша, Алекс не видел. Озеро же не подсвечивалось никак. Просто огромная черная масса воды. Водный туман, создаваемый водопадом, еще больше снижал видимость. В течение получаса Алекс наблюдал за озером и берегом, но не заметил ничего подозрительного. В конце он решился на эксперимент, достал лист бумаги, обернул им камень, поджег и бросил вниз как можно дальше, за пределы водного тумана. Бросок получился, что надо. Снаряд шлепнулся в сотни метров от кромки воды. Бумага так и не погасла. Алекс напряженно вглядывался вниз. Пустынный берег был покрыт трещинами и разводами. Кроме мха, ничего живого там не было. Когда огонь почти угас, Алекс заметил, как вдруг вода в 50 метрах от берега вскипела, и на поверхности появился огромный круглый силуэт диаметром около 15 метров. Охотник напряг зрение, но так и не смог рассмотреть, кто это. Издалека чудище походило на огромного краба с нашлепкой сбоку. Возможно, это была голова. Жаль, что на земле Алекс отказался взять бинокль. Монстр резко выпрыгнул на берег. Обычно от таких больших существ не ждешь высокой скорости. Но гигант двигался невероятно быстро. Жуткая тварь за несколько секунд преодолела расстояние от воды до догорающей бумаги. пламя явно не пугало ее. Достигнув цели, существо замерло и потом развернулось в сторону Алекса, остановилось и начало раскачиваться. «Способность!» Тут же пронеслось в голове охотника. Он сразу же нырнул обратно, не смея больше высовываться. Его могут сейчас обнаружить, и кто знает, что будет дальше. Вдруг гигант может по отвесным стенам карабкаться. Алекс лежал, вцепившись в веревку, проклиная свое любопытство и страсть к исследованиям. Прошло двадцать минут, но никто не появился. — Фу, пронесло! — прошептал парень и осторожно выглянул из-за обрыва. Внизу все успокоилось. Огромная тварь куда-то сгинула. Алекс решил больше не задерживаться и не провоцировать обитателей нижней пещеры. В любом случае, путь вниз ему заказан. Там живут огромные монстры, которым одинокий старатель на один зубок. Он видел только одну тварь. А какие еще чудовища там водятся и какие у них способности? И если это рядовой монстр, то какая у них элита? Алекс почувствовал себя ничтожным муравьем, идущим против ветра и борющимся с судьбой. уни его, и он улетит. Наступи, и он тут же погибнет. Что он может сделать против таких гигантов? А что, если их собратья в здешней реке водятся? Людям здесь не выжить, даже большой и хорошо подготовленной группе. Что толку, что он стал сильнее в несколько раз?» Монстр такого размера в сотни, а то и в тысячу раз сильнее его, даже если у них одинаковый уровень. Слишком большое преимущество у этих громадин, слишком велика разница. Им не нужны ни тактика, ни хитрость, при таких размерах достаточно голой мощи. Единственное утешение — столкнувшись с подобной тварью, человек умрет быстро. Но одумавшись усилием воли, Алекс оборвал сомнения и отогнал мрачные мысли. Он выживет, станет сильнее и выберется отсюда. В этом его сила, и он должен верить в себя. Раньше он был в еще более беспросветной ситуации, но смог сохранить свою целостность, а с нею и жить. Именно в такие моменты перед лицом опасности нужно проявлять мужество. Ладно, все, что нужно, он увидел. Спускаться — не вариант. Остался только один путь — дорога вверх, вдоль реки. «Пора возвращаться». Путь назад не занял много времени. Только вот темные воды реки уже не казались такими безмятежными, а вызывали тоску и беспокойство. Алекс выдохнул. Ситуация повторялась. Нужно к этим гигантам относиться так же, как и к паукам. Если его еще не съели, то не стоит об этом волноваться. А вот если съедят, тогда тем более не стоит переживать. Вернувшись к проходу, охотник решил сделать хитрый ход. Подойдя к полипам, он подманил несколько тварей с правой от расщелины стороны и пошел в обратном направлении. Пятерка монстров шустро ползла за ним вдоль берега. Он продолжал идти, не атакуя врага, пока не завел их на сто метров дальше от входа в разлом, ближе к водопаду. Затем быстро обежал мелочь по мелкой воде и спрятался от них в расщелине. Через 10 минут проверил, где находятся монстры. Как и ожидалось, после недолгого преследования они остановились в 50 метрах от туннеля. «Отлично, ребята, вот там и стойте», — прошептал старатель. Он хотел восстановить заслон на пути гоблинов. «Если рядом с выходом из расщелины никого не останется, то любопытные и активные твари могут поинтересоваться, что здесь такого интересного происходит. А вот если на границе будут кучковаться полипы, то недомерки не должны проявить интереса к берегу реки». Возможно, речные жители также отпугнут нюхачей, но кордон из нескольких полипов надежнее. Закончив все дела на берегу, Алекс еще раз проверил большую пещеру, осторожно выглянув из разлома. Но новых патрулей не обнаружил, сколько не всматривался по обе стороны от входа. Пещера была тихой, темной и безмятежной, но он знал, что эта тишина обманчива. В глубине скрываются монстры, охраняющие свою территорию. Поужинав около воды, он перенес лагерь ближе к спуску к реке и отправился спать».